Глава пятая. Легко не будет. «А вот и невеста!» – сказал отчим, когда я вошла в гостиную. Он встал из-за столика, за которым они сидели вместе с тем самым злополучным магом, который вместе со своей судьбоносной голой попой врезался в мою жизнь, как сдуревший метеорит. Парень тоже поднялся и одарил меня такой улыбкой, будто был сам самделишным женихом, считающим минуты до ритуала бракосочетания. Да и приоделся, смотрю. На белоснежном камзоле сверкает золотая вышивка, и пуговицы натерты до блеска, даже глаза слепят. «Доброе утро, Эльвира!» Этот франт осторожно взял мою руку в свою и запечатлел на тыльной стороне целомудренный поцелуй. «Вы, как всегда, прекрасны! А вы, как и прежде, мне незнакомы!» отозвалась с язвительной, хотя скорее уж нервной улыбкой. Покошла сюда, мной гладела надежда, чтоб склокоченный парень с темными подглазинами под глазами бросится ко мне в ноги и будет умолять разорвать ненужную ему помолвку. Но ничуть не бывало. Сияет, как только что начищенный чайник. Откуда такой оптимизм? Прошу простить. Он отвесил поклон, которому позавидовал бы даже эльф. И представится... «Кассиан Грант, леди, к вашим услугам!» «Грант?» – я изогнула бровь. «Вы из тех самых Грандов?» это фамилия на слуху у всей страны, ведь невеста нашего короля из этого самого знатного магического рода». «Увы, да!» Кассиан скорчил умильную мордашку, в которой было поровну кокетство и недовольство. «Всем известная Фариана моя троюродная, кажется, тетя. Но давайте забудем об этом. Так надоела эта шумиха, знаете ли». «Обсудим лучше свадьбу», – вклинился Анри. «Я бы лучше поговорила о том, как ее избежать. Но придется подыграть мужчинам. Они не любят, когда им перечат. Поэтому любая умная женщина в совершенстве умеет кивать с легкой улыбкой, а потом делать по-своему. «Итак, к ритуалу у нас все готово», – сказал отчим, сев в кресло перед столиком, где остывал чай, и хвалились бочками, посыпанными сахарной пудрой, пышные пончики. Такие ароматные вкусные даже на вид, что слюнки текут. Аппетит напомнил о себе бурчанием в животе. «Из-за паранджи Плотно ужинать вчера я не могла себе позволить. Такая магия лучше держится на пустой желудок, к сожалению. Ночью перекусывать не стала. всё же любая невеста перед свадьбой блюдет фигуру, даже ведьма. А потом и вовсе не до того было. Ведь случилась та самая судьбоносная голая попа. Путина проклята фурией. «Церемония оплачена в храме Триединства». Продолжил Анри. «Документы готовы!» «В них имя и Тара Уточнила я, цапнув с блюда пончик и с удовольствием вонзив в него зубки. Нервы нервами, но подкрепиться все ж таки надо. «Не волнуйся, перепишем!» В меня полетел злой взгляд. «Диадема от семьи и туфельки с жемчугом в наличии. Платьем мы все вчера налюбовались вдоволь!» «А вот платье я хочу новое!» Все с той же улыбкой перебила я, принявшись за второй пончик. «Зачем?» – нахмурился новый жених. «Твой наряд изумителен, а еще более прекрасны вы в нем, милая Эльвира». «Почему?» Отчим был более прозорлив, как мужчина, имеющий за плечами три брака. «Потому что Кассиан его уже видел, а это плохая примета» будущему мужу показывать свадебный наряд до ритуала. «Ты тоже кое-что принадлежащее жениху видела», – сихидничал Анри. «Из того, что порядочной невесте, положено лицезреть лишь после свадебного ритуала». «Не по своей воле я на это смотрела», – возмутилась в ответ, покраснев. «Знаешь, детка, будем считать, что эта примета уже свое отыграла». Отчим прищурился. На итаре он увидел то платье, и следом была разорвана помолвка. в виду наличия на полу твоей спальни глаза два мага ночью. «Ну, Но может...» «И не мечтай! Тянуть время тебе никто не позволит!» Категорично отрезал мужчина. «Покапризничать не прокатило». Так надеялась на отсрочку, пока будут шить новый наряд. Может, успела бы что-нибудь придумать. Мой настоящий жених, возможно, уже остыл бы к этому времени, и все удалось бы уладить мирными переговорами. Я вздохнула и злобно укусила за бочок новый пончик. Даже если вы прибавите еще столько же, сколько есть сейчас к своему весу, «Я все равно на вас женюсь, Эльвира», — шепнул мне на ушко подлый маг. «Тогда я задавлю вас в первую брачную ночь», — не осталось в долгу, мило улыбнувшись. «Эля!» — отчим побагровел. «Авторитетом задавлю», — имела в виду. Невинно похлопала глазками и смахнула с подола сахарную пудру. «А с вами не соскучишься?» Хмыкнул жених, кажется, начиная понимать, во что ввязывается. «Не успеете!» – снова сверкнула зубками я, примериваясь к новому пончику. «Уж если свадьбы не избежать, то мне придется приложить все усилия, чтобы побыстрее после бракосочетания стать вдовой». «Даже так?» – пробормотал Косян. «Да, мой дорогой, именно так!» – улыбнулась еще шире. «Ведь больше всего на свете я люблю свободу. Кстати, об этом!» Бросив прощальный взгляд на калорийные вкусняшки, я вытерла пальцы салфеткой, поднялась и взяла мигом вставшего жениха за руку. «Пойдемте-ка в сад, Косян!» «Пойдемте!» – маг беспечно улыбнулся. «Эх, не знает он меня еще. Совсем не знает». «Зачем?» – заволновался отчим, напротив, отлично понимающий, что я много чего могу сделать с женихом, когда мы останемся наедине. И вовсе не того, на что может рассчитывать будущий муж. «Да не буду я его прямо там закапывать, Анри, не переживай». «Ни к чему портить, только что выращенный садовником новый газончик. Он такой милый. Но нам с женихом положено совершать совместные прогулки, чтобы получше друг друга узнать. Так ведь?» Я изогнула бровь. «Да, но...» «Не съем я его. Уже наелась. Мы просто подышим свежим воздухом. Поговорим!» Пропела я и потянула Косяна за собой к выходу. «Эля, смотри у меня!» – крикнул вслед Анри. «Еще одного жениха я тебе искать не буду!» «Смотрю, смотрю!» «Очень красивый у вас сад!» – с энтузиазмом сказал мой новый суженый, когда мы вышли на дорожку, ведущую к большому фонтану. «Такой зеленый!» «Не подхалимничайте!» – резко развернулась и уставилась на него. Признавайтесь, зачем вам этот брак? Ну, глазки мага запекали. Что Анри вам пообещал? Говорите! Вас, в жены! Касян вдруг притянул меня к себе. Вы такая красивая! Выдохнул и потянулся к моим губам. Ах, вот оно что! Шлепнула нахала по рукам. «Вам повеселиться захотелось? Повеси скучно, ему приключений подавай». А тут как раз ведьма вляпалась по его милости в неприятности. «Почему бы не поиграть в джентльмена? Надо жениться на ней!» «Вовсе нет!» – парень решил обидеться. «Я в самом деле хочу на вас жениться, Эльвира!» «Для чего, скажите на милость? Попробовать что такое брак?» «Я как-то не горю желанием стать пробником, знаете ли». «И снова нет!» – запротестовал он. «Почему вы меня сразу подозреваете во всяких злокозненностях? Никакого пробника мне не надо, и я уже был женат». «Как это?» «Как и все!» – пожал плечами. «Был юн, самонадеян, глуп, любился по уши, очнулся женатым». А потом она нашла кандидата получше, а меня бросила. История стара как мир. «У нас с вами разные миры», – со вздохом ответила ему, изо всех сил стараясь не сочувствовать. «Я хочу выйти замуж раз и навсегда, а не быть лягушкой-потаскушкой по чужим постелям». по «Поскакушкой», – со смешком исправил Кассиан. «Ну и ладно, смысл вы поняли». «Понял», – кивнул, перестав улыбаться. «Как и то, что замуж за меня вы не хотите. Позвольте полюбопытствовать. Не сочтите за наглость. Почему ведьма не хочет выйти за мага?» «Сочту, еще как сочту», – возмутилась я. «Это и в самом деле наглость несусветная. Вы всерьез считаете, что все ведьмы спят и видят, «Как бы захомутать мага, эльфа или на худой конец дракона?» «А что, нет?» – заинтересованно глянул на меня. «Нет, разумеется!» «Хм, откуда тогда у меня ворох писем с предложениями брака от юных и не очень дев всех мастей?» «Может, у вас просто чрезмерно хорошее воображение?» – я прищурилась. «Не верите?» Могу продемонстрировать. Нет необходимости. В этом доме и без того полно туалетной бумаги. Кстати, если вам девушки проходы не дают. Скорее их мамаши, папаши и нанятые ими свахи. Не имеет значения. Поверьте, имеет, фыркнул Мак. «Когда тебя загоняют в тёмную подворотню и тычут в нос медальоном с портретом очередной невесты, очень важно, кто это делает!» «Бедненький вы мой, такая сложная жизнь у вас, просто ужас-ужас!» Я приложила руки к груди. «Ну, довольна или ещё пожалеть? Могу слезу пустить, хотите?» «А с вами легко не будет!» Вновь пробурчал он. «Истинная правда!» – закивала тут же. «Рекомендую заранее разбудить мозг, разорвать помолвку и как можно скорее убежать отсюда, сверкая голубыми подметками. Вы его любите?» Касян потливо заглянул в мое лицо. «Кого?» – не уловила причину столь резкого перехода. «Если любили бы, то не стали бы переспрашивать». «Думал, у вас чувства к бывшему жениху». «Мои чувства к этару не имеют отношения к делу», – запротестовала, досадуя на свою глупость. «Как раз напротив Эльвира», – парень улыбнулся. «Сейчас вы просто не хотите замуж именно за меня. Хотя, если быть честным, я все же не понимаю». Почему чистокровный маг из рода Грандов впал у вас в немилость? Вот хоть убейте. Не искушайте, свидетелей нет. Лопата в домике садовника наверняка имеется. Прямо перспектива идеального преступления. Не буду, уговорили. На его губах снова сверкнула та самая лукавая улыбка. Да свадьбы не буду вас искушать», — уточнил этот нахал. «Свадьбы не будет». «Будет. Смиритесь!» В голосе прозвучали строгие властные нотки. «Вам нужно спасти репутацию. А я уже дал слово вашему отчему И каким бы повесой я ни был бы в ваших прекрасных васильковых глазах, слово чести я сдержу». Я закатила глаза. Опять это пресловутая мужская честь, поминаемая к месту и Бизонова. Похоже, эти так называемые джентльмены попросту ею прикрываются, как дамочки с зонтиком, когда спасаются от солнца. «К тому же мне этот брак тоже на руку», продолжил маг. «Все свахи от меня отстанут вместе с упорными маменьками и весьма сноровистыми невестами». «Жизнь станет намного проще». «И что тогда? Все довольны и глубоко несчастны? Такой результат вас устроит, Кассиан?» «Вовсе нет». Макс снова осторожно притянул меня к себе. «Еще чуть-чуть, и первую брачную ночь вы проведете в больнице в качестве плотских утех, перелистывая срамные книжки с пошлыми картинками». Невинно моргая, намекнула я. «Я лишь хотел прошептать кое-что вам на ваше такое красивое ушко». «Это тайна?» «Разумеется. Иначе зачем мне ваше ушка? «Может, вы их коллекционируете?» «Тогда ваше станет жемчужиной моей коллекции, несомненно». «Говорите уж, пустобол!» – вздохнула я. «Что вы хотели?» «Что хотел бы, не скажу», – ухмыльнулся. «Иначе и в самом деле только фантазия и поможет скоротать брачную ночь». «Вы хам!» «Порой да. Прошу прощения. Намерен справиться. Так вот». Он и в самом деле начал шептать мне на ухо обжигайшее дыхание. «Никто не будет несчастлив, Эльвира». Наш брак просуществует ровно год. Тот самый срок, после которого мы сможем подать прошение королю о разводе. Так, это уже интереснее. Я вхож во дворец с ноги, вам это известно. Так что развестись мы сможем быстро. И каждый пойдет своей дорогой. Такой расклад вас устраивает? Я подумаю ответила, чувствуя, как его мужской аромат меня медленно, но верно одурманивает. Разогретая солнцем кожа, травяной аромат дыхания после чая и что-то еще, я потянулась следом за ним, начавшим отстраняться, чтобы распознать последний секретный ингредиент его обаяния. «А теперь идемте обратно». Мак улыбнулся, как ни в чем не бывало. взял меня за руку и поцеловал кончики пальцев. М, -м Такие сладкие!